Глава двадцать пятая Человек в черном огляделся и исчез в глубине здания. Агнес сорванулась к двери, но Бриан ее перехватил и крепко прижал ее к себе. «Тихо, тихо!» — зашептал он на ухо дикарке. «Это убийца Люция, надо уходить!» «Какие убийцы? Что они здесь делают?» «Пришли за мной и за тобой. Но так же нельзя!» «Наследник обладает почти неограниченной властью». «Господин, вы тоже принц?» Расскажи отцу о том, что творит этот мерзавец. Агнесса колотила от страха и злости. Она говорила с иссякающим шёпотом и готова была кричать и созывать людей. Тихо, Бrian закрыл её рот ладонью. Нельзя так называть наследника престола. Сразу темницы и казнь. Уходим. Надерка заупрямилась. Она выдернула руку и оттолкнула принца. Не могу, показала на тёмную дверь рукой. Там лея. Не могу её бросить. Принц гляделся. Он не понимал, где сейчас находится. Девушка вела его совсем не той дорогой, которую он пришёл в дом. Они бежали тёмными коридорами, не раз сворачивали, спускались по лестинкам и снова поднимались. Когда Агнесса нырнула в боковой проход на галерее второго этажа, Брайан окончательно запутался. Потом во дворе было спокойно и безлюдно. Помоги мне выбраться, показывай путь. Погодите, господин, Агнесса встряхнулась и горячо зашептала. Мы можем спрятаться. Она огляделась, взяла Бриана за здоровую руку и потащила за собой к маленькому строению в глубине двора. Они оказались в купальнях, где-то капала вода, и напряжённому сознанию принца эти звуки казались грохотом камней, летевших лавиной по склону. "Где мы? Здесь не бывает слуг мужчин. Мы можем выждать время. Покажите мне вашу рану". Но девушка прижала палец к губам принца, и он удивлённо затих. Она осторожно сняла с него комзол, разорвала рубашку и оголила кожу. Порез был глубокий, но кровь уже остановилась. Агнеса промыла рану водой, принц морщился, но не издавал ни звука. Потом девушка нашла чистую простыню, разрезала ее кончиком меча и крепко перевязала руку. — Я не могу здесь долго прятаться, — тихо сказал принц. Он не понимал, что с ним происходит, смотрел на Агнесу, которая стояла очень близко, и таяла от умиления. В разрез чёрного плаща выглядывала мраморная кожа. Брен вдруг вспомнил, что на девушке разорвано платье, воображением мгновенно дорисовала картину. Эта дикарка казалась сейчас самой прекрасной женщиной на свете, вызывала какие-то неведомые ранее чувства, которые он был абсолютно уверен, нужно подавить на корню. Пересидим здесь до утра до ярмарки, потом никто не посмеет убить невесту короля. Ты плохо знаешь люции, Если ему надо, он сотрёт с лица земли не только тебя одну и весь постоялый двор. Неужели в нашей стране нет закона, возмутилась Агнесса. Куда смотрит король? Он смотрит в ту сторону, на которую указывают сановники и наследник. В целях безопасности его величество не покидает дворец. Но разве нет в государстве людей, выступающих против такой власти? Возможно, есть, только они не проявляют себя. А вдруг этот человек в чёрном пришёл не за вами, а за невестами? «Он хочет спасти их». «Как те, которые устроили завал на пути каравана?» «Да, они. Я слышала, что где-то в горах есть деревня невесты, там все девушки живут счастливо». «Вряд ли. Один человек не справится с такой задачей, но...» Он прислушался и приложил палец к губам. Агнеса тоже насторожилась, посмотрела на дверь. Казалось, что по чьей-то неосторожной ногой треснула ветка, и теперь заскрепел гравий. Принц взял дикарку за руку и потянул в угол, где стоял шкаф с простынями и полотенцами. "Ну, милый", хихикнул кто-то. "Остань. Если хозяйка нас увидит, меня выгонят". "Никто не увидит, не бойся", басил громким шёпотом мужчина. "В этом дворяне никого не бывает. Иди ко мне". Дверь с треском распахнулась, и парочка влюблённых ввалилась в купальню. Агнёс тяжело задышала, Бренс сжал её ладонь. Ему тоже не хотелось наблюдать за чужими играми, но выбора не было. После нескольких поцелуев девушка оттолкнула партнёра и звонко ударила его по пальцам. "Нет, хватит распускать ручонки, а то ба «Да что ты сделаешь, Кэри?" слышалось в одепринцы подрались, нервно сама не своя от ужаса. "Ага, боится, что её кормушку прикроют. Ну, тогда и мы без работы останемся". "Тоже верно, но страшно, вдруг стражники нагрянут". Сам наследный принц был. Он вылетел разъярённый, как стадо диких быков. Нашла, с кем сравнить. Пошли отсюда, что-то боязно мне. Эта вода капает монотонно, а ещё кажется, будто кто-то смотрит из-за угла. Она махнула рукой в то место, где прятались принц и Агнесса. Они стояли, боясь пошевелиться. "Вы думай, что же?" засмеялся басом мужчина. "Пошли в дом через задний ход, я знаю одно местечко". Парочка покинула купальню, Брен вышел из угла и направился к выходу. и в этот момент двор прорезал пронзительный виск. «Чеказо!» — рассердился Бриан. «Я же говорил, что надо уходить!» «Ой, что теперь делать? Они обнаружили лекарку. Сейчас здесь обслуга соберется!» И точно, не успела она это сказать, как послышался громкий топот. Двор наполнился людьми. Бриан через приоткрытую дверь купальни наблюдал, как прибежали сначала служанки, они позвали охранников, следом прилетела хозяйка, слуги кричали, служанки рыдали, охрана пыталась навести порядок. «Уходим», — сказал Бриан и схватил Агнесу за руку. Они тихонько выбрались из купальни и, прячась в тени кустов, смешались с толпой, проникли в арку и в центральный двор. «Ваше высочество!» — Бриан пригляделся. Из тени ограды на свет вышел проводник. Он ждал господина, держа коней под усцы, и видно было, что нервничал. Девушка со мной, коротко сказал принц. Он повернулся, хотел взять Агнессу за руку, но тут к ним от крыльца бросилась служанка. Ты куда? заверещала она. Охрана, невеста сбегает. Уходите, декарка толкнула принца к проводнику. Уводи его в высочество. Я без тебя не уйду. Быстро, я выкручусь. Брян видел, как девушка побежала к пухленькой девушке, взяла её под руку, заглянула в глаза и заворковала. — Ну что ты кричишь, Кэрри? Я всего лишь провожаю гостей. Это сам принц крови. — О, да? Правда? — Погоди, я сейчас. Регул, можно тебя на два слова? Бриан, уже севший на коня, толкнул проводника к дикарке. — Чего тебе? — Наклонись, — попросила Агнеса. И когда тот выполнил просьбу, зашептала. — Смотри в оба. На принца могут напасть в городе или во дворце. Особенно берегись стрелков. — Нашла кого учить, — фыркнул тот и пришпорил коня. Что на тебе сказало? спросил Бrian, когда они выехали с постоялого двора. Попросил у вас охранять, уклончиво ответил Регул и поскокал вперёд. Простые слова согрели сердце Бриана. Надо же, заботливая, подумал он, чувствуя, как рот расплывается в глупую улыбку. Слушай, Регул, помнишь, в дороге тебе одна невеста нравилась? Да, проводник повернулся к господину. Лея, вы её видели? Нет, но Агнесса переживала за неё, говорила, что она осталась в том доме, где праздновала знать. Вот твари. Регул развернулся и поскакал обратно. Бrian, не ожидая от него такой реакции, сначала растерялся, но быстро догнал проводника. "Стой, ты куда? Уже поздно. Там переполох. Если девушка тебе нужна, завтра на ярмарке выбери её, я похлопочу. А мы уже отправляемся в поход". Регул странно посмотрел на господина. Тот выдержал его долгий взгляд и усмехнулся. Придётся. Жениться на дочери министра я не хочу. Значит, будет скандал. Меня заклеймят позором и тут же отправят в изгнание. Обычное дело, так бывает всегда. Ещё не поздно, можешь выбрать другого господина, я не обижусь. Брен был в отличном настроении. Он говорил, смеясь, ещё не предполагая, что на утро его жизнь поведёт себя как бодливая коза, взбрыкнёт, подпрыгнет, И ударит рогами в самое больное место. Принцы-проводники явились домой поздно. Они сидели в таверне, потягивали сладкий эль и разговаривали. Болтали о пустяках, чтобы не думать о ярмарке и о невестах у предстоящей свадьбе. Но тревога витала в воздухе, щекотала ноздри, мешала полностью расслабиться, поэтому друзья глушили её алкоголем. Бряну пал в постель, не раздеваясь. Регул выгнул всех с лук и тоже свалился на свою кушетку. Утром их разбудили крики, несшиеся со двора. «Что случилось?» — сонно спросил принц и повернулся на другой бок. «Не знаю», — ответил проводник, но встал, выглянул за дверь и крикнул кому-то. «Эй, что вы бегаете?» «Ждем дорогих гостей, вот-вот прибудут». «Каких гостей?» — окончательно проснулся принц и сел. Голова раскалывалась, виска хламила, тошнота подбиралась к горлу. Перестарались вчера, подумал он, и бросился к кувшину с водой. Какие гостей? рявкнул, повторил вопрос невидимому собеседнику. Свадьбы едет. Что? Чья свадьба? Его высочество, Брян стряхнул волосами, он ничего не понимал, поэтому кинулся вон успокоев. Во дворе царила суматоха, бегали слуги, здесь же крутился евнух Лео, отдавая распоряжения, мать сидела в тени навеса и руководила подготовкой. Матушка Брен бросился к алее. Выспался. Мать быстро посмотрела на него и отвела взгляд. А у нас новости какие. Его величество дарует нам своё благословение, Елена Ширакова улыбнулась. Он прибудет с минуты на минуту. Что? Брен был по-настоящему ошарашен. Отец вчера отказался принять его во дворце, а сегодня сам решил навестить их с матерью дом. Король не был здесь ни разу. Так откуда вдруг такое желание? Что происходит? «Сынок, приведи себя в порядок, выглядишь помятым!» Она хлопнула в ладоши, и мгновенно сбежались слуги. «Купальня готова, ваше высочество!» Бриана чуть ли не под белые руки повели умываться. Он принял ванну, переоделся, лекарь перевязал рану. У прибытия кортежа отца сообщили глашатые. Принц встал рядом с матерью, сгорая от нехорошего предчувствия. Король приехал в экипаж с запряженным шестеркой коней. «Коней!» Породистые, украшенные драгоценные упрежью скокуны нетерпеливо горцевали, перебирая длинными тонкими ногами. Свита правителям мгновенно окружила его, как только он ступил на землю. Елена низко поклонилась королю и ткнула сына в бок, так как он стоял, остуканом и не шевелился. "Приветствую вас, ваше величество", в голосе матери зазвенела дрожь. Она не видела бывшего возлюбленного больше 20 лет, так как не имела доступа во дворец. Но король не смотрел на неё. Он пристально разглядывал Бриана. Наконец, повернулся к лению. Я хочу поговорить с сыном наедине. Прошу в мои покои. Принц показал широким жестом направление, пропустил вперёд отца и пошёл следом. Он был растерян, недоумевал, не понимал, почему о свадьбе, которую планировали проводить через неделю, заговорили сегодня. Его смущал и внезапный визит короля, редко покидавшего дворец. Бриан уступил отцу в свое кресло, а сам встал перед ним и замер в ожидании. Правитель не торопился начать разговор, он разглядывал покой принца. Потрогал вещи на его столе, одобрительных мыкнул, заметив меч, лежавший на стойке для оружия. — Ваше Величество, — начал Бриан, — может быть, чаю? Я еще не завтракал. — Пожалуй. Они опять замолчали, наблюдая, как проворные слуги накрывают на стол. Наконец, чай приготовили, сладости разложили по тарелочкам, за сахаренные фрукты серебрились пудры и притягивали взгляд. Больше оттягивать тягостный разговор было нельзя, и король, вздохнув, сказал. «Бриэн, я на тебя очень рассчитываю». «В чем, Ваше Величество?» «Я хочу, чтобы ты женился на дочери премьер-министра. Но партия министра, — перебил сын и король, — забрала много власти в стране, везде свои люди». У меня нет возможности контролировать этого человека, поэтому нам надо породниться. Ваше величество, почему же вы не женилли на девушке Люцие? Год назад эти двое были помолвлены. Так сложились обстоятельства. Когда назревал конфликт с соседним государством, пришлось согласиться на династический брак. Ты же понимаешь, что члены королевской семьи служат народу и не властны над своей судьбой. Бриан это прекрасно знал. Ему с детства внушали подобные мысли, но сердце не желало смириться с действительностью. «Неужели нет другого выхода, отец?» «Нет, потому так торопимся. Шпионы принесли вести, что готовится переворот». «Шпионы?» «Да, у Люции целая сеть по всей стране». Услышав имя брата, Бриан сник. «Все ясно, откуда у змеи хвост растет». Расстроился он. «Но к чему такая спешка?» Мы планировали свадьбу через неделю. Брен, прости, но я хочу попросить тебя ещё об одном одолжении. На границе неспокойно, активировались кочевые народы. Я хочу, чтобы ты возглавил армию. Сердце принца ухнуло в пятки. Свадьбы, видимо, люцую было мало. Он решил убрать его с глаз долой и развлекаться с любовницей беспрепятственно. Брян пристально вгляделся в усталые глаза отца. Неужели он потворствует Люцию, помогает наследнику избавиться от соперника? Но король с невозмутимым лицом неторопливо пил чай, прикусывая за сахарным персиком. Хорошо, наконец выдавил из себя принц. Я женюсь на дочери министра, но в поход возьму полевую жену. Сегодня ярмарка. Хочешь, я сам выберу тебе красотку? Отец едва заметно облегчённо вздохнул и расправил плечи, словно сбросил с них лишний груз. Бриан видел, как этот разговор дался ему нелегко. «Нет, спасибо. Это я сделаю сам». «Что ж, удачи, сын. Вечером свадьба, а утром следующего дня после бурной брачной ночи тебя ждет войско. Оно уже готово выступить в поход». Король встал, потянулся, одернул камзол и направился к выходу. В двери обернулся. «Вы ж тут забыли, Ваше Величество?» «Помни, Бриан. Это все делается для тебя. Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь». Он вышел, оставив принца ещё в большем душевном раздрае. Голова шла кругом от новостей и перемен в жизни. В одном он только был уверен: Агнессу надо успеть перехватить. Приан бросился догонять отца, хотел расспросить у него, что означают последние странные слова, но король уже садился в экипаж и мило прощался с Леной. Шестёрка коней мелькнула плюмажами с бруи и исчезла за поворотом. Слуги закрыли ворота. Елена повернулась к сыну, блестя увлажнившимися глазами, и тут часы на колокольне начали отбивать удары. 9, 10, 11. Брайан встряхнулся. Ярмарка начинается в 12 часов пополудни. Он крикнул: "Регул, седлай коней, живо!"